Радиоактивный фильм Фильм 1956 года «Завоеватель» часто рассматривается кинокритиками как попытка Джона Уэйна расширить свой имидж и репертуар. Кто знаком с фильмом, тот знает, что популярный актер сыграл роль легендарного монгольского вождя Чингисхана, Да, тот самый Джон Уэйн по прозвищу Герцог. Фильм спродюсировал легендарный плейбой Говард Хьюз, готовый потратить большую часть своего состояния, чтобы сделать его хитом. Он заплатил большие деньги за то, чтобы Джон Уэйн снял ковбойские сапоги и нацепил дурацкие усы фуманчу. Как только Хьюз получил главного героя, он перенес съемки в горы и пустыни Южной Юты. Многие сцены снимались недалеко от города Сент-Джордж, штат Юта, примерно в 137 милях от невадского испытательного полигона НИП, где в 1950-х и 1960-х годах Американские военные испытывали ядерное оружие. Впрочем, испытания не прекращались и во время съемок «Завоевателя». После завершения съемочных работ в Юте неизменно эксцентричный и одержимый Хьюз доставил несколько тонн грунта из Юты в голливудскую студию, где снимались финальные сцены. Несмотря на критику «Завоевателя», Большинством киноведов фильм получил хорошие кассовые сборы благодаря популярности герцога. Но потом люди начали заболевать. Режиссер Дик Пауэлл умер от рака в начале 1963 года, а звезда Педро Армендарис покончил с собой в июне 1963 года после трехлетней борьбы с раком почек. Список обреченных звезд и членов съемочной группы продолжается. Исполнительница главной роли Сьюзен Ховард умерла от рака мозга в 1975 году. Звезда Агнес Мурхет от рака матки в 1974 году. Звезда Джон Хойт от рака легких в 1991 году а исполнитель главной роли Уэйн от рака желудка в 1979-м. Из 220 членов съемочной группы, работавших над фильмом в Сент-Джорджи, 91 заболел раком в той или иной форме, а 46 человек умерли от этой болезни. Цифры, конечно, поражают воображение. Скептики же указывают на тот факт, что большинство актеров и членов съемочной группы курили сигареты. Даже если это и так число случаев заболевания раком, связанных с фильмом «Завоеватель», выше, чем у любого другого известного фильма. По имеющимся данным, Хьюз испытывал угрызение совести относительно своей роли в сложившейся ситуации. Он выкупил все тиражи фильма, что фактически вывело его из обращения до самой его смерти. Когда в 1980-х годах фильм появился на экранах, зрители повеселили фальшивые усы Уэйна и тот факт, что он даже не пытался изменить акцент для своей роли. Однако веселье закончилось недоумением, когда стали известны подробности о пагубном влиянии съемок на здоровье актеров и съемочной группы. Неизвестно, привело ли испытание ядерного оружия к неестественной смерти актеров и съемочной группы фильма «Завоеватель», но примечательно, что в 1963 году крупнейшие ядерные державы мира договорились о запрете наземных испытаний ядерного оружия.